Глава четырнадцатая. Драконья защита и семейный феникс. Дракон толкнул дверь своей комнаты и потянул меня за руку. «Не боишься ловушек?» — шепнула я. Слишком уж бесстрашно Клеерн входит в спальню на фоне рассказа о нескольких покушениях на его жизнь. «Я оставил сторожа», — ответил Клеерн. И он на месте. В комнате кто-то шумно вздохнул, а затем к дверям поплыла над полом бледная, слабо освещенная фигура. Призрак маленького длинноносого толстяка, закутанного в мантию, расправил плечи и гордо отчитался. «Дракон Клеарн. за время вашего отсутствия в комнату никто не заходил, кроме старой Лауни. Она оставила вам стакан молока на столе». колдовать не пыталась. Она и не умеет колдовать, хмыкнул Клерн. Благодарю за службу раз. Можешь заниматься своими делами. Толстячок неожиданно радостно взвыл по волчьи и просочился мимо меня сквозь стену. Видимо, это одно из привидений, с которыми драконьи невесты должны как-то разобраться, или поладить с ними, или отвадить. Ничего опасного я в привидении не заметила, но допускаю, что Раз может устроить веселую ночь с завываниями и тыкать в него драконьим флагом бесполезно. Не почувствует. Часть первого задания для невест улетела. Клерн кивнул ему вслед. Есть еще призрак Тарии, очень веселая дама. Один воет, вторая хохочет. Они прекрасно уживаются в замке. К сожалению, я не могу приказать им не появляться в твоей спальне, но ты при желании можешь остаться здесь. Иначе о спокойном сне можешь забыть как минимум на неделю. Остаться у Клеарна? Звучало заманчиво, но обо мне наверняка и так уже ходят сплетни, и я сильно не уверена, что мне нужен статус любовницы дракона». «Да и Вайра ясно сказала, что мой путь лежит на отбор. В постель Клеорна она меня не отправляла. К тому же есть вероятность, что ночью в спальню к дракону может вломиться убийца. Нет уж, такой экстрим мне не нужен. Я буду ночевать у себя». Я спокойно улыбнулась. «Как-нибудь разберусь с вашими призраками». «Дело твое», — невозмутимо произнес Клеорн. Тогда постой немного спокойно, я поставлю защиту. Эй, подожди! Я нервно дёрнулась. Я должна буду что-то за это заплатить? Что вообще значит твоя защита? Клеарн раздражённо вздохнул. Какой, оказывается, у ведьм бывает противный характер. Я хмыкнула. Ну, конечно, привык, что перед ним все девушки приседают и кланяются. Это он еще настоящую адептку Крас не слышал. Хотя настоящая Анж держалась бы от него подальше. Кстати, интересно, где она? Сегодня весь день не появлялась. Даже не поинтересовалась заданиями отбора. В принципе, дракон может назначить плату за защиту. Но я этого делать не собираюсь. Продолжал Клерн. Твоя защита в моих интересах. Ты получишь броню, через которую никаким гадателям не будет видно твоих мыслей и действий, которая закроет тебя от любого вреда, как чешуя дракона. В общем, порчу на тебя навести не получится, и физически тебе навредить будет очень сложно. Я скептически уставилась на парня. Что-то тут не сходилось. А почему ты не поставишь эту защиту на себя? «Тебя кидают ножи, пытаются обрушить на голову всякие тяжести. Тебе не помешала бы неуязвимость?» «Все сложнее», — терпеливо объяснил Клиарн. «Дракон не способен поставить броню на свое человеческое тело, но может создать ее для другого человека. Как бы поделиться драконьей неуязвимостью? Обычно такую защиту получают невесты и жены». Но у нас особая ситуация. С этим нельзя было не согласиться. Действительно особая. Я вздохнула поглубже и сделала последнюю попытку поторговаться. Но ведь есть вариант значительно удобнее. Настоящая Анж Крас. Она владеет магией, хорошо знает этот мир и сможет помочь тебе гораздо лучше, чем я. если ты предложишь ей усилить магию и дашь защиту броню она с радостью нет твердо перебил клеэрн во- первых вайра говорила о тебе а не о другой анж а во-вторых я не доверяю ведьмам ты да вообще меня не интересует анж крас я видел ее в коридорах она обычная адептка кланяется всем кому положено Грызется с ведьмами, крутит задом перед ректором. Если ее запустить на твое место, никому покоя не будет. Это же ее место, напомнила я. Не цепляйся к словам и стой спокойно, и я начинаю. Иногда будет немного некомфортно, но это ненадолго. Он поднял над головой руки, словно обращаясь к насыщенно желтой луне, и негромко что-то запел. Голос у дракона оказался приятный, мелодичный, а напев напоминал музыку из фильмов о Средневековье. Затем руки Клеорна опустились мне на голову, и я ощутила, как через все мое тело проходят горячие потоки воздуха. Затем дракон, ни на секунду не переставая тихую песню на непонятном языке, принялся водить руками в воздухе. Я ощутила, что меня как будто сжимает огромный удав. Кольцо за кольцом, от ног до головы, все сильнее и сильнее. К этим ощущениям добавилось легкое покалывание во всем теле. Я почувствовала, как волосы на голове немного приподнимаются, а коса болтается из стороны в сторону. Горячие потоки воздуха становились все сильнее. заставляли меня пошатываться, чтобы удержаться на ногах. Клеорн продолжал выводить свою песню, раз за разом обходя вокруг меня. Голова кружилась от жара и недостатка воздуха, ноги подкашивались. Дракон подхватил меня в тот момент, когда у меня потемнело в глазах. «Все», — сказал он над ухом, — «защита стоит». Горячий, почти обжигающий воздух уступил место вечерней прохладе комнаты. Сжимавшие меня кольца исчезли. Я несколько раз глубоко вздохнула, нахлынула усталость, почти сбивая с ног. Больше всего сейчас хотелось лечь в постель и заснуть крепким сном до утра. Как я добралась до кровати, вспоминалось очень смутно. Кажется, Клеорн отнес меня в комнату на руках. Помню только, что я машинально в полусне сжала его руку, когда дракон опустил меня на мягкую постель. «Тебе нужно поспать», — тихо сказал он, и я никогда не ставил защиту, не думал, что тебя так развезет. Как он забрал у меня руку, я уже не почувствовала. Сон был крепкий, я как будто провалилась в небытие, в котором не было сновидений, зато был покой. Кажется, откуда-то доносились вой и хохот, но лишь проснувшись утром, я поняла, что ночью меня могли посетить призраки. Хорошо, хоть полтергейст не хочет больше сюда приходить, и теперь изводит других ведьм. «Лика!» — мои сонные мысли прорезал голос Анж. «Что происходит? Откуда на тебе драконья защита? Я не могу видеть твои воспоминания!» «Ну и толку с того, что ты их раньше видела!» — огрызнулась я. «Хоть бы раз вовремя появилась! Вчера Виар объявил первое задание отбора, а ты вообще не соизволила прийти послушать!» «У тебя и так есть помощник!» — напомнила Анж. «А у меня был очень насыщенный день!» «На работе завал?» — встрепенулась я. «Что мне твоя работа?» — Анж хмыкнула. «Я ведьма или кто?» Проверяющих оморочила, время замедлила, чтобы спокойно с бумажками разобраться. И нет проблем. Со мной тут типа крутая ведьма из твоего подъезда попыталась воевать. Видно, думала, что с тобой прошлый номер не сработал. Пришлось её из тела выкинуть. До сих пор летает. Тело в квартире лежит и спит беспробудным сном. А душа по мирам путешествует. Кстати, сегодня ко мне в сон прорвалась. Торговаться пыталась. Я сказала, что назад верну, если они с внучкой съедут от меня как можно дальше, так, чтобы я о них обеих больше даже не слышала. А еще и котенка принесла. Черного. Прикольный такой. Вот вчера весь вечер и читала в интернете, чем кормить и что ему купить. «Я не собиралась заводить кота», — попыталась вклиниться я, медленно переваривая поток новостей. «Так я его себе завела, а не тебе», — возразила Анж. Потом придумаю, как его с собой назад перетащить. Если, конечно, вообще получится вернуть все назад. С сомнением добавила она. Могу котика фамильяром сделать. Тогда точно между мирами проведу. Слушай, он такой классный, пушистенький. Со мной рядом сегодня спал. Я села на кровати и потерла виски. Анж стремительно обживалась в нашем мире. На работе все прекрасно. С соседями почти разобралась. Кота домой притащила. Осталось только любовника завести. «Зришь в корень?» — отозвалась на мои мысли Анж. «Завтра вечером, если все будет в порядке, иду на свидание. Как раз хотела с тобой посоветоваться, что лучше надеть на ужин в ресторане». «Дима позвал тебя в ресторан?» — вяло уточнила я. «Зачем мне твой Дима?» Я пойду с шефом. Он был в таком восторге, когда я сама разобралась с проверяющими. И не начинай ворчать. Ты на моем месте делаешь, что хочешь. Все справедливо. Так что там с отбором из драконьей защиты для жены невест? Ты пообещала выйти за этого красавчика замуж? Спорить и доказывать, что я совсем не хочу торчать в драконьем замке на месте Анж, было бесполезно. Что это изменит? Анжелия наверняка пойдет с шефом в ресторан, и ее не интересует, что я об этом думаю. Мой отчет о происходящем Анж выслушала внимательно, на удивление не вторгаясь в мой рассказ с темпераментными комментариями. — По-моему, дракон на тебя всерьез запал, — сказала она, дослушав все до конца, — и мог выдумать детективную историю с покушением на себя любимого. Зачем? Я все равно никуда не могу отсюда деться. Я встала и потянулась. И Клерн не похож на влюбленного. Я и не говорю, что дракон влюблен. Ты же не можешь быть его истинной парой. Наверное, не можешь. С сомнением проговорила Анж. Хотя на меня Клерн вообще не обращал внимания, а с тобой проявил такую активность. Посмотри на досуге, бывают ли у драконов истинные из других миров. Я нахмурилась. Истинная пара — это что-то из сказок для взрослых. Вроде двух половинок одного целого. Может, здесь они и бывают, но я-то совсем из другого мира. Вероятность моей встречи с Клеорном была равна нулю. Да и вообще, если пара истинная, интересы должны испытывать оба. А я, буду честна, я испытываю к Клеорну влечение. Но этого маловато для истинной пары. Обычный интерес к красивому парню. Не более. Все-таки посмотри. Сомневаюсь, но очень уж похоже. Процедила Анж. Драконы обычно так ни за кем не бегают. Отказала ведьма, не проблема. Тут же находят другую, которая согласится. А тут и магию пробудил. И защиту дал, и сделал так, чтобы ты никуда от него не делась. И по ведьмам не шатается, как я понимаю. Я бы поверила, что он просто увлекся, если бы ты с ним спала. Но ты же ему отказываешь. Ладно, посмотрю, — пообещала я, чтобы отвязаться. — Вопросы по отбору у тебя сейчас есть? — спросила Анж. — Нет. Я примерно представляла, что делать и с урговым псом, и с призраками. Для этого даже магия не понадобится. Меня не напряжет собака, которой хочется играть. Пусть даже она трехголовая. А привидения могут стать прекрасным источником информации, если с ними поговорить по душам. Вот и чудненько, — обрадовалась Анж. Я пошла спать. С утра верну бабку в ее тело, покормлю чернышика и на работу. А, да, завтра могу не появиться. Сама понимаешь, не знаю, чем закончится ужин. Пока-пока. Пока. Я со вздохом отправилась в ванную комнату умываться. Эх, мне бы чувствовать себя так уверенно, как Анж на моём месте. Тут столько проблем, что я даже не вздрогнула от планов Анжелии на моего шефа. Истинная пара. Помнится, Двирн что-то говорил об истинной паре за ужином в Академии. Вроде это большая редкость, и даже Виар её не встретил. Не может быть, конечно, я ничего не чувствую к Клэрну, только чисто женский интерес, обычная физиология. И еще мне не хочется, чтобы с ним что-то случилось, но это тоже нормально. А вот то, что Клэрн не шастает к сговорчивым ведьмам, действительно странно. Может, он просто опасается очередного покушения? Почему-то эта мысль мне очень не понравилась. Так. этого еще не хватало. Я не буду ревновать совершенно постороннего мне и намирного дракона. У нас чисто деловые отношения. Однако взгляды на деловые отношения у нас не совпадали. Когда я вышла из ванной, Клерн опять валялся на моей застеленной кровати. По комнате парило несколько сияющих золотом шаров, а еще один на глазах вырастал из сложенных вместе ладоней Клерна. Доброе утро. Жизнерадостно сказал он. «Доброе утро!» — машинально ответила я. «Что ты здесь делаешь?» «Собирался тебя разбудить? Скоро завтрак!» «Выглядишь лучше, чем вечером!» Дракон окинул меня оценивающим взглядом и подбросил в воздух новый золотистый шар. «Хотел предупредить, что тобой сильно заинтересовались мои братья. Могут поступать предложения покататься в Иргере. погулять по парку, пойти на танцы в главном городе и прочее в том же духе. «Не знаю, что я ожидала услышать, но точно не это. Они тебе так сказали?» — после паузы уточнила я. «В этом сумасшедшем мире всё возможно. Я уже устала удивляться». «Нет, конечно», — Клерн улыбнулся. Лауни слышала, как братья между собой обсуждали, что я в тебе нашел. Она мне и шепнула. Официальная любовница подобных предложений не делают. За это и на магическую дуэль можно попасть, и в драконий бой. Но в нашем случае Риент или Дверн могут попытаться познакомиться с тобой в неформальной обстановке. А как же условия отбора, не заводить романов? Я прищурилась. прогулка или танцы это еще не роман. И что мне делать? Летать, гулять или танцевать? поинтересовалась я. Если будут приглашать, то можешь исходить погулять, не нарушая приличий. После небольшой паузы нехотя сказал Клерн: "Пообщаешься, потом поделишься впечатлениями. Не волнуйся, оба будут вести себя прилично. Как ты Я хлопнула ресницами. «Я не делаю того, что ты не хочешь», — хмуро напомнил парень. «На всякий случай полистай еще учебник по этикету. Ну и главное правило — меньше говори, больше слушай». Теория Анж об истинной паре рушилась с треском. Вряд ли дракон так легко отправлял бы истинную пару на свидание со своими братьями. «Клеорн, что такое истинная пара?» – небрежно поинтересовалась я. «С чего это ты вдруг о ней заговорила?» – в тон мне отозвался Клеорн. Вспомнила, как Двирн говорил об истинной. Я же не знаю, какие шутки у вас в ходу и как на них реагировать. «Истинная пара?» – не шутка. После небольшой паузы серьезно проговорил Клеорн. «Это те...» то предназначен друг для друга еще до рождения. Такая пара есть далеко не у всех, и вообще истинные встречаются очень редко. Они могут жить в разных городах, быть из разных социальных слоев, говорят, даже из разных миров. Если истинные все же встречаются, они могут не обратить друг на друга внимание, но потом начинает пробуждаться сильное чувство. Кроме истинной пары не хочется ни с кем строить отношения. Нет мысли о каких-либо загулах, рядом нужен только этот человек. Как-то так. И они оба это чувствуют, на всякий случай уточнила я. Да, правда, иногда для понимания истинности нужно время, ответил он. Если истинные встретились и расстались... Они будут стремиться друг к другу любыми путями. Все сильнее и сильнее. Я вздохнула с облегчением. Ничего подобного между мной и Клеарном не происходит. Анж надумала то, чего нет. Я, наоборот, стремлюсь оказаться в своем мире, очень далеко от драконов и магии. За завтраком, обедом и ужином драконы молчали. Я недоумевала и пыталась понять. Зачем Клеорн упорно приводит меня за стол, за которым все почти что игнорируют друг друга? Что особенного я могу тут увидеть, кроме того, как они жуют? После ужина я со скуки согласилась прогуляться с Клеорном по парку и с интересом рассматривала незнакомые цветы и деревья, когда в небе над замком появилась птица с ярко-синим туловищем и длинным разноцветным хвостом. Такая сидела в кабинете у ректора. Я кивнула в ее сторону. «Это она?» Птица неторопливо снижалась, описывая над нами круги. «Нет, это семейный феникс. Потом расскажу». Тихо пообещал Клеорн и вытянул руку. Птица плавно опустилась на нее. «Феникс — это та, что сгорает и возрождается из пепла, что ли?» «Что-то я не припомню, чтобы мифологические фениксы разговаривали». турью маешься!» — строго сообщила птица хрипловатым голосом, глядя на Клеарна. «А у тебя две срочные задачи есть. Вайра что говорила?» «Я и так помню, что говорила Вайра. Резко перебил Клеарн. Что тебе нужно?» «Да так?» — птица забавно закатила глаза. «Надо же тебе напомнить, что время идёт!» «Считай, что напомнил!» — бросил дракон. «Что могу, я делаю!» «Что можешь?» — ворчливо с сомнением повторила птица. «Время идёт!» — перебил Клерн. «Я понял!» Он вдруг резким движением подбросил важно восседавшую у него на руке птицу. Феникс издал возмущенное карканье, кувыркнулся в воздухе и затрепыхал крыльями, как взбудораженная курица. У самой земли птица расправила крылья и, издавая невнятные возмущенные звуки, взмыла над нашими головами. — Мальчишество! — хрипло ругалась она. — Какая фамильярность! Ни твой отец, ни твои братья никогда себе не позволяли! «Может, потому что ты их так не опекал?» — хмыкнул Клеарн. Ворча что-то под нос, Феникс развернулся к нему хвостом и с гордым видом полетел прочь.